Глава 18. Проказы. Милый лавочник, пришлите нам, пожалуйста, толокна на 5 копеек, пиклеванник в 3 копейки, непременно горячий, и на две копейки паточных леденцов. Так гласила записка, старательно нацарапанная Марусей Запольской, нашей вездесущей и на всё поспевающей краснушкой. Кира поправила ошибки, и записка с новеньким блестящим пятиалтынным погрузилась в необъятный карман Киры. Дело в том, что Краснушке принесла в приём её старшая сестра при хорошенький шёлковый кошелёк своей работы, в одном углу которого был положен совершенно новенький блестящий пятиалтынный. Недолго думая девочка извлекла монету и, по примеру старших, написала лавочнику, чтобы получить самые доступные институтским средством лакомства. Затем Кира, отчаянная в такого рода предприятиях, сунула записку в карман и, взяв маленькую белую кружку, особенно развязно подошла к кафедре и сказала, сидевшись за ней, пугачу, «Я хочу пить». Далёкая от всякого подозрения, Арно кивком головы отпустила лукавую девочку. Лишь только Кира выскользнула из класса, она бегом пустилась по коридору, спустилась по лестнице и заглянула в швейцарскую. Там, кроме швейцара Петра и его помощника Сидора, сидел маленький, сморщенный, но бодрый и подвижный младший сторож, старик Гаврилыч. Юркими маленькими глазками следил он за каждым движением своего начальства. Очевидно, заметьте приход Киры. Или лишь только Пётр вышел зачем-то из швейцарской, Гаврилыч опрометью бросился к девочке. «Гаврилыч, миленький, сбегай в лавочку. Вот тебе записка. Там уже всё написано, что надо. А вот и деньги. Пятачок себе за труды возьми. Только скорее» а как принесёшь, за дверь положи в тёмном углу». Просила, торопясь ей, поминутно оглядываясь, Кира. «Слушаюсь, барышня-голубушка, только не попадитесь классным дамам, упаси Боже!» Опасливо зашептал Гаврилыч и, взяв записку от Киры, побежал через девичью задним ходом в лавку. Кира вернулась в класс, стараясь незаметно проскользнуть мимо пугача, что ей удалось самым блестящим образом. «Всё сделано!» — торжественно заявила она Краснушке. «А кто же пойдёт за покупкой, когда Гаврилыч её принесёт?» — спросила я. «Мадамочки, дайте я схожу. За кусок пекливанного и два леденца!» — вызвалась Бельская. «Идёт!» — согласились Кира и Краснушка в один голос. «Ну, ступай же!» Шёпотом произнесла Кира, когда ей показалось, что прошло достаточно времени, и Гаврилыч успел вернуться из лавки. Бельская молча кивнула головой и, взяв злосчастную кружку, подошла просить пугача пойти напиться. Вероятно, частая, необычайная жажда двух самых отъявленных шалуней навела на некоторые подозрения пугача. Мадемуазель Арно, однако же, отпустила Бельскую, но, дав ей выйти из класса, неожиданно встала и пошла по её следам. Весь класс замер от страха. «Что-то будет! Что-то будет!» — в ужасе тоскливо повторяли девочки. А было вот что. Ничего не подозревавшая Бельская стрелой унеслась по коридору, и, спустившись по лестнице, побежала к стеклянной двери, за которую, по её расчёту, должны были находиться лакомства, уже принесённые Гаврилычем. Она не ошиблась. В тёмном углу за дверью лежал небольшой тюречек с толокном, леденцами и завёрнутый в мягкую обёртку горячий, свежеиспечённый пеклеванный хлебец. Бельская сложила всё это в карман, едва вместивши сокровища, и уже готовилась покинуть угол, как вдруг неприятный резкий голос заставил её вскрикнуть от испуга. Перед нею, разгневанная до последней степени, стояла орно. «Это так же и потому, что вы хотите пить?» — бешено крикнула она Бельской и прибавила ещё строже. «Достаньте из кармана все эти гадости!» «Если бы она знала, какие здесь вкусные вещи! Горячий петлеванник, леденцы и толокно! Это она называет гадости?» Мысленно сокрушалась Бельская. Но, очевидно, мудмазель Арно не разделяла её мнение и вкусов. Осторожно, с преувеличенной брезгливостью, она извлекла двумя пальцами гадости из кармана перепуганной девочки, и, держа тюречек двумя пальцами, точно боясь испачкаться, взяла другой рукой за руку Бельскую и торжественно повлекла её в класс. «Ох, противная!» — мысленно бронилась попавшаяся шалунья, стараясь освободить свою руку из цепких пальцев классной дамы. «Мадам, одна из ваших подруг...» начала торжественно Орно, войдя в класс и влезая на кафедру. «Приступило правило нашего института и должна быть строго наказана. Таких шалостей нельзя простить. Это... это возмутительно!» — горячилась она. «Я буду настаивать на исключении Бельской, если она чистосердечно не покается и не укажет на девушку, купившую ей весь этот ужас». Очевидно, мадмуазель Арно была далека от подозрения на Гаврилыча. «Я иду», — продолжала она, — «к инспектрисе доложить о случившемся». И, грозно потрясая тюречком, она торжественно вышла из класса. «Бедная белочка», — сочувственно говорили институтки. «Никому и в голову не приходило назвать Гаврилыча и этим спасти подругу». Все отлично знали, что несчастный старик мог бы из-за нашей шалости потерять насиженное, казённое, хотя и очень скромное место, и тогда пустить по миру семью, жившую где-нибудь на чердаке или в подвале. Жалко было, бесконечно жалко и до смерти перепуганную Бельскую. — Не горюй, Белочка, ведь это виноваты мы с Кирой, — говорила Краснушка, тоже чуть не плача. «Мы сейчас же пойдём и выпутаем её!» — решительно прибавила она, энергично тряхнув золотисто-красной головкой. «Стойте!» — вдруг вырвалась у княжны, молчавший всё время и только хмуривший свои тонкие брови. «Если вы пойдёте к инспектрисе, вас выключат точно так же, как и Бельскую, а вы обе мовешки». Или считаетесь, по крайней мере, такими? Пойду к начальнице я и признаюсь, как и что было, под условием, чтобы Гаврилычу ничего не было, а вся вина пала бы на меня. «Но ты пострадаешь, Нина!» — протестовали девочки. «Всё-таки не так, как другие на моём месте. Меня не выключат, потому что маман дала слово отцу беречь меня, а я на её попечении». И при том, я ведь считаюсь парфеткой, а парфеток так легко не исключают. Утри свои слёзы, Бельская. А тебе, Краснушка, нечего волноваться. И тебе, Кира, тоже. Всё будет улажено. Я ведь помню, как за меня пострадала Люда. Теперь моя очередь. Пойдём со мной к маман. Кивнула она мне, и мы обе вышли из класса среди напутствий и пожеланий подруг. Крошка, не говорившая со мной и Ниной более трёх месяцев, быстро догнала нас у класса со словами «Помиримся, Джаваха». Нина и я охотно поцеловались с ней в знак примирения. «Видишь, она тоже хорошая», — расчувствовавшись, сказала я. Мы пробежали лестницу и коридоры в одну минуту, и, остановившись у швейцарской, Позвали швейцара. «Что, маман дома?» — спросила княжна. «Пожалуйте, ваше сиятельство, княгиня у себя», — почтительно ответил швейцар, знавший, что маленькой Джавахе открыт во всякое время доступ к квартиру начальницы. Нина храбро направилась туда, не выпуская моей руки». Я робко переступила порог той самой комнаты, в которую около полугода тому назад вошла смущенной и конфузливой маленькой провинциалкой. Княгиня сидела в большом удобном кресле с каким-то вышиванием в руках. Но на этот раз она не встала нам навстречу с ласковым приветом «Добро пожаловать», а поманила нас пальцами, проронив, недоумевая. «Что скажете?» «Дети, у меня язык прилип к гортани, когда я увидела это строгое, хотя приветливо улыбающееся лицо начальницы и её величественно стройную, крупную фигуру». «Что скажете, дети?» — повторила она, подняв глаза от работы. Когда начальница заметила Нину, лицо её вдруг стало ласковее. а «Маленькая княжна, что нового?» Нина выдвинулась вперёд и дрожащим от волнения голосом начала своё признание. Добрая девочка боялась не за себя. Назвать Гаврилыча значило подвергнуть его всевозможным случайностям. Не назвать было очень трудно. По мере того, как говорила Нина, лицо начальницы принимало всё более и более строгое выражение. И когда Нина кончила свою исповедь, выдуманную ею тут же на скорую руку, лицо княгини стало темнее тучи. «Я не верю, чтобы это сделала ты, лучшая из воспитанниц, опора и надежда нашего института». Начала она спокойным и резким голосом, из которого точно по удару магического жезла исчезали все лучшие, бархатные, ласкающие ноты. Но всё равно, раз ты созналась, ты и будешь наказана. Доводить до сведения твоего отца этого поступка, недостойного княжны Джавахи, я не буду. Но ты должна сказать, кто принёс вам покупки. При последних словах начальницы Нина вздрогнула всем телом. Её мысленному взору, как она мне потом рассказывала, живо представились голодные ребятишки, выгнанного со службы Гаврилыча, просящие хлеба, и сам сторож, больной и подавленный горем. «Маман!» — скорее простонала, нежели прошептала княжна. «Я вам назову это лицо» если вы обещаете мне не выгонять несчастного». Тут уже княгиня вышла из себя. «Как?» — крикнула она. «Ты еще смеешь торговаться?» «Я не вижу раскаяния в твоих словах». Напроказничала. Хуже того, из-под тяжка, как самая последняя отъявленная шалунья наделала неприятности. «Да еще смеет рассуждать?» «Изволь назвать сейчас же виновного или виновную, или ты будешь строго наказана». Лицо Нины бледнело всё больше и больше. На матово-белом лбу её выступили крупные капли пота. Она продолжала хранить упорное молчание. Только глаза её разгорались всё ярче и ярче. Эти милые глаза, свидетельствующие о душевной буре, происходившей в чуткой и смелой душе княжны. Княгиня снова подняла на Нину неумолимо строгие глаза, и взоры их скрестились. Вероятно, справедливая и добрая маман поняла мучения бедной девочки, потому что лицо её разом смягчилось, и она произнесла уже менее строго — Я знаю, что ты не скажешь, кто тебе помогал. Но ты не станешь больше посылать в лавку. Потому-то теперешнее твоё состояние, боязнь погубить других из-за собственной шалости, будет тебе наукой. А чтобы ты помнила хорошенько о твоём поступке, в продолжении целого года ты не будешь записана на красную доску и перейдёшь в следующий класс при среднем поведении. Поняла? Ступай. Нина повернулась уже к двери, когда начальница снова позвала её. И что с тобой сделалось? Ты так круто изменилась, Джаваха. Как ты думаешь, приятно будет твоему отцу такое поведение его дочери? Природная живость — не порог. Даже шалость — Детская безвредная шалость ещё простительна. Но этот поступок из рук вон плох. А ты более милостиво повернулась ко мне начальница. Ты отчего не остановила свою подругу? Я молчала. Чтобы впредь не повторялось ничего подобного, строго произнесла княгиня. Если бы она знала, «Если бы она только знала, как велика, как чудно хороша эта благородная, светлая душа милой княжны!» Сверлила мой мозг волновавшая меня мысль. И «Если бы она знала, сколько самоотвержения и доброты в детском сердечке Нины!» Мы вышли присмиревшие и взволнованные из квартиры начальницы, несколько даже счастливые подобным исходом дела оставившим в стороне бедного, насмерть напуганного Гаврилыча. В классе нас встретили шумными восклицаниями, возгласами благодарности и восхищения. Кира, Краснушка и Бельская буквально душили Нину поцелуями. — Мы — твои верные друзья до гроба! — восторженно говорила за всех троих Бельская. В наше отсутствие, оказывается, приходила инспектриса и наказала троих вышеупомянутых воспитанниц, сняв с них передники и оставив без шнурка. Но о выключении не было и речи, так как догадливая пугач пронюхала, что Джаваха маман стала быть, она виноватая. К тому же, когда имя Нины произнесено было в классе, девочки неловко смолкли — не решаясь взвести напрасное обвинение на их самоотверженную спасительницу. «Маман не позволяет мне ставить 12 за поведение», — отрапортовала звонким голосом княжна. «И моё имя до следующего класса не будет на красной доске». «Вот как?» И пугач сделала большие глаза. «За что?» за то, что я посылала за покупками, а Бельская, по моему поручению, только побежала вниз взять их из-за дверей. «Очень похвально! И это примерная воспитанница!» — прошипела Арно вся краснее от гнева. «На следующее воскресенье мы должны были получить белые и красные шнурки за поведение». «Что это, княжна Джаваха, без шнурка?» — изумилась Ирочка, — проходя вместе с двумя другими воспитанницами мимо наших столов на кухню, где они под руководством классной дамы осматривали провизию. От шнурков только волосы секутся, — не без некоторой лихости произнесла княжна. «А вон зато теперь Власовская в парфетке попала!» — шутили старшие, заставляя меня мучительно краснеть. Белый с двумя пышными кисточками за отличное поведение шнурок точно терновый венец колол мою голову. Я бы охотно сняла его, признавая княжну более достойной носить этот знак отличия. Но последняя серьезно запретила мне снимать шнурок, и я волей-неволей должна была подчиниться. Кира, Бельская и Краснушка, Немало не смущались мыслью провести целый день на глазах всех институток без знака отличия. Они привыкли к этому. А время, между тем, быстро подвигалось вперёд. Наступила Масленица с прогулками пешком, ежедневными на завтрак четырьмя блинами с горьковатым топлёным маслом и жидкой сметаной. Старших возили осматривать Зимний дворец и Эрмитаж. Младшим предоставлено было сновать по зале и коридорам, читать поучительные книжки, где добродетель торжествует, а порог наказывается, или же играть в картинки и пёрышки.